Сперва господство дальше сил венец, а вслед за ними власти в третьем чине. Трине, то есть, три ангельских чина. В восторгах при последних двух колец Начало и архангелы витают, И ангельская радость наконец. Все эти сонмы к высоте взирают. И к низу власть победную ли я, влекомы к Богу, сами увлекают. К высоте, то есть к срединной точке, к низу, то есть по направлению к периферии. И Дионисий в тайну бытия их степеней так страстно погружался, что назвал их и различил, как я. Григорий с ним потом не соглашался. Зато чуть в небе он глаза раскрыл, он сам же над собою посмеялся. Дионисий — ареопагит. Григорий, то есть папа Григорий Великий, 590-604 годы, несколько иначе строивший иерархию ангелов. «И если столько тайных правд явил Пред миром смертный чудо в том немного, Здесь их узревший, их ему внушил Средь прочих истин этого чертога. Здесь их узревший, то есть наставник Дионисия, Апостол Павел. Песнь двадцать девятая Когда отчиту рожденную Латоной, Здесь знаковна, Там знак весов хранит, А горизонт связует общей зоной, То миг, когда их выровнял зенит, И миг, в который связь между ними пала, И каждый в новый небосвод спешит, Разлучены не дольше, чем молчала, С улыбкой Беатричи все туда, Смотря где точка, взор мой побеждала. Беатричи замолкает на один миг ровно настолько времени, сколько противостоят друг другу на противоположных точках горизонта, в равном отдалении от зенита, рожденные латоной близнецы, то есть Солнце — Аполлон, находящееся в созвездии Овна, и Луна — Диана, находящаяся в созвездии Весов — после чего каждый из них перейдет в новый небосвод, потому что солнце скроется за горизонтом, а луна взойдет. Она промолвила. — Мне нет труда тебе ответить, твой вопрос читая, там, где слились, все где и все когда. Твой вопрос читая — Данте хочет знать, где, когда и как сотворены ангелы. Не чтобы стать блаженней, цель такая немыслима, но чтобы блеск лучей струимых ею, молвил Есем блистая вне времени, в предвечности своей, предвечная любовь сама раскрылась, безгранная, несчётностью любви. Она и перед этим находилась, не в костном сне, за тем, что божество ни до, ни после над водой носилось. В росе совместно суть и вещество, в мир совершенства свой полет помчали, стройного лука три стрелы его. Там, то есть в Боге Смысл. Как с лука о трех тетивах слетают три стрелы, так созданное триедином божеством имеет троякий вид. Это либо суть, форма схоластической философии, то образующее начало, благодаря которому вещи становятся собою, либо вещество, либо соединение их. Суть совместна с веществом. В мир совершенства, то есть сотворенный мир, где все было совершенно. Как в янтаре, стекле или кристалле, сияет луч, причем его приход,